походившего то ли на тюрьму, то ли на какое-то другое исправительное заведение. «Вот мы и приехали», — сказал шофер. Изабелла вышла из машины в сопровождении госпожи Палан. Подняв глаза к фронтону здания, она прочла убежище для умалишенных. Большой выцветший флаг реял на ветру над вывеской, словно напоминал, что и этот дом — частица Франции. «Подождите нас» сказала Изабелла шоферу. Потом повернулась к госпоже Палан. «Вы очень любезно согласились сопровождать меня, милая Палан, но право же мне совестно, что я доставляю вам столько беспокойства. О, я никогда в жизни не пустила бы вас одну, ведь я уже бывала здесь и отлично понимаю, какое это производит впечатление, особенно в первый раз». Они вошли. «Где помещается кабинет директора?» спросила госпожа Палану-привратника. Если не ошибаюсь, в большом флигеле налево. Привратник покачал головой. «Спросите у служителя», — пробурчал он. «Вот видите, у меня хорошая память», — сказала госпожа Палан Изабелли. Двор заведения был совсем не таким зловещим, как ожидала Изабелла. Красивые аккуратно подстриженные газоны прямоугольной формы, точно такие, какие часто можно видеть,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 Директор дома у Малишенных был плотный мужчина. На цепочке от часов вместо брелоков у него болтались знаки масонской ложи. Держался он подчеркнуто любезно, но когда говорил, то собеседнику казалось, будто он диктует письмо.